Курка четвертая. Время действия. Почти три недели спустя после попадания. Место действия. Небольшая больничная палата с двумя кроватями. Одна из них застелена, другая нет. Рядом с той кроватью, которая пользуется, стоит на зеленой пластмассовой треноге капельница. На небольшой полке на стене увлажнитель воздуха. Несколько стульев. Маленький квадратный столик со светлой столешницей под дерево. белый потолок и салатового цвета стены. Окно с широким подоконником. На подоконнике, обхватив колени руками, сидит девочка в желтой пижаме и смотрит в окно. Сижу. В окно гляжу. За окном местная зима. Начало февраля. Деревья и кусты голые, без листьев. Серый асфальт, серые низкие облака, затянувшие все небо. Снега нет. Сухо. Сижу. Жду сун ок. Сегодня меня выписывают. Она должна привести мою одежду, точнее одежду Юнми. Сижу, размышляю. Если мне обязательно нужно прожить это воплощение и прожить, как я понимаю, правильно, то тогда получается, что все мои предыдущие воплощения были не очень. Я где-то крупно накосячил. Как же я мог это сделать? Может, я был в прошлых жизнях каким-нибудь преступником, грабителем или вором? Воровал, убивал, грабил, насиловал? Хм, не очень приятно узнать о себе такое. А почему я так жил? Я вроде бы человек не конфликтный, не злой, с людьми лажу. Как я мог такое делать? Если бы я в душе был злодеем, наверное, это бы уже проявилось. И так, а я нормальный. Хотя, есть ведь еще и другие грехи. Гордыня, чревоугодие, похоть, зависть. Может, это они замусорили мою карму? Просто копились-копились из жизни в жизнь, и наконец достигли критического уровня. И никого я не убивал. Обычный естественный ход вещей. Просто у меня в прошлых жизнях характер слабый был. А сейчас я могу все исправить, разгрести всю эту помойку с грехами. Радоваться этому надо, а не сидеть сопли жевать. Жаль, только Гуанин не сказала, что конкретно нужно делать, чтобы выпрямить карму. Но понятно, она этого не сказать не могла, потому что это было бы инсайдерской информацией. Однако и без ее подсказок ясно, что мне следует вести благочестивый образ жизни и не грешить. Может, есть смысл пойти в монахи? Хм, может. Правда, мысль о том, что провести всю жизнь за стенами монастыря, честно говоря, не воодушевляет. Но если надо, то надо. Был бы только толк с этого. А то в кино частенько показывают, что монахи и покушать любят, и пиво в монастырях свои гонят, да и по монашкам иногда еще прошвыркнуться могут. Смысл тогда сидеть в четырех стенах, если внутри них будут те же соблазны, что и на воле. Тут главное – сила воли. Можно соблазнов избегать и в мирской жизни. Было бы желание. А может, Гуанин запихнула меня в женское тело, чтобы как раз и оградить меня от каких-нибудь этих соблазнов? Каких? Ну, например, блуд, любовь к противоположному полу. Может, в прошлых жизнях я был жутким ловеласом вроде Дон Джоана и оприходовал все, что только шевелится женского полу? А что, вполне может быть. С женщинами у меня проблем нет, они мне нравятся, я им тоже. Наверняка и раньше так было. Разбивал сердца, приносил страдания, слезы. Вот меня богиня и засунула в женское тело, чтоб я вновь не прошел по протоптанной дорожке. Не явно помогла, не сказав ничего. Логически, вполне возможная ситуация. И опять же, все из-за баб, тоже, как обычно. Сижу, смотрю в окно, размышляю. Если это действительно так с Гуан Инь, то тогда можно считать, что Юнми это что-то вроде искупления. А раз так, то тогда нужно сидеть, не чирикать и радоваться тому, что я жив, и мне даден второй шанс. Уверен, что не всякому выпадает такое. Плюс я побывал в таких местах и увидел своими глазами множество невероятных вещей, которые никто из живых наверняка не видел, и может не увидят никогда. Я разговаривал с настоящей живой богиней, и она помогла мне сохранить мою бессмертную душу. Хотя думаю, что в общем то я был не вправе на такое рассчитывать. Грех на судьбу жаловаться. Нужно брать себя в руки, кончать ныть и начинать думать, как прожить свою новую жизнь, чтобы она пошла не напрасно. Чтобы все было не зря. Только вот как это правильно сделать? Хорошо бы посоветоваться с кем-нибудь по этому вопросу. Может, есть смысл сходить в какой-нибудь здешний монастырь и спросить? Восток славится своими мудрецами. А что, неплохая идея? Может, что скажет кто полезного? Сижу, смотрю в окно. Размышляю. В принципе, хорошо, что меня выписывают. Уже поднадоедать тут стало. Нельзя же всю жизнь в больнице просидеть. Да и от врачей лучше держаться подальше. Психиатр-то больно шустрый попался. Я даже не ожидал, что он меня так подловит. Я прошел данный им тест. Перевел язык программы вновь на корейский. Сижу, жду. Пришел доктор. Сел за свой комп. Видно через сеть. Посмотрел мои результаты. Сказал, что все хорошо. А потом он говорит. Видишь, Юнми, ты помнишь, как пользоваться компьютером. Хотя забыла все, что было до аварии. Значит, память у тебя, похоже, сохранилась. Просто у тебя к ней почему-то нет доступа. Думаю, принятое мной решение о способе твоего лечения совершенно верное. Если бы я уже не сидел, точно бы назад плюхнулся от изумления. Блин, ведь все заметил и спаса поставил. А я даже и не подумал об этом, как баран кинулся к компу, когда сказали. Спрашивается, а что он завтра заметит и какие выводы сделает с увиденного? Не лучше ли держаться подальше от психиатров? С мозгами и наблюдательностью у них тут похоже все в порядке. Сижу, смотрю в окно. Несколькими этажами ниже, под моим окном, пролетела большая птица в сером оперении. Я проводил ее взглядом до тех пор, пока она не скрылась вдали за рекой. Исчезну на фоне многоэтажных зданий. «Большой город!» – подумал я, разглядывая те высотки. Река, мосты, небоскребы. «Может, это Сеул?» Что-то я даже не сподобился узнать, как этот город называется. То лечился, то печалился. Все некогда было. «Ну ничего, приеду домой к Юнми, залезу оттуда в сеть и все узнаю». Интернет тут есть. Это я совершенно точно узнал. Проще шариться по паутине, не привлекая к себе внимания, чем задавать окружающим глупые вопросы. В этом случае даже без знания корейского языка можно обойтись. Пойду сразу на англоязычный сайт. С английским у меня должно быть все нормально. Читал же я предложение в тесте. В крайнем случае, если и с английским окажется труба, то с русским-то все точно будет окей. Сижу, смотрю в окно. Размышляю. Интересно. Юн Ми 19 лет. Она где-то учится? В каком-нибудь институте? Если да, то тогда мне придется ходить на учебу. Как я буду это делать с моими знаниями языка? С одной стороны, я могу быстрее адаптироваться. А с другой стороны, в институте ведь нужно какие-то результаты показывать. Учиться ведь нужно. Я же реально сессию завалю. Вот радости будет. Впрочем, пожалуй, я впереди телеги бегу. Может, она не учится, а работает. Работает? Кем? Тогда мне что, придется ходить на ее работу вместо нее? Хм, конечно придется. Я же в ее теле и должен нас жизнь зарабатывать. Кормить задаром вечно не будут. А чем я могу тут заработать? Переводами? Ага, моим-то корейским. Я такого им наперевожу. Ахнут. Да, нужно срочно подтягивать корейский. Потом еще нужно проверить, что у меня с другими языками. Помню я что-то или нет? Как это сделать? Хм. Ну, попробовать почитать и послушать речь на разных языках можно и в интернете. А вот поговорить на них? С кем? Поговорить, чтобы выяснить, понимают меня или нет? Оценить, какое у меня теперь произношение. Где мне найти носителей европейских языков? Ну, тоже можно это решить. Не такой уж сложный вопрос. Если этот город большой, то значит, в нем наверняка должен быть аэропорт. Тоже большой, как и город. А в аэропорту, в большом аэропорту, должны быть международные рейсы. А там, где международные рейсы, там водятся иностранцы, немцы, французы, итальянцы, русские. Можно просто приехать в аэропорт и походить по залу. Послушать, попытаться поговорить с пассажирами. Если спросят, скажу, что студент. К. Практикуюсь. Если европейские языки не отличаются от моих, то тогда все будет нормально. Подтяну за пароль от корейский и устроюсь работать переводчиком. Проживу. Юнми, ты чего там на подоконнике сидишь? Внезапно раздавшийся от двери громкий голос Сун Ок заставил меня вздрогнуть от неожиданности. Тебе там не холодно? Ты не замерзла? Иди скорее переодевайся, я привезла твои вещи. Поедешь домой, красивая, как принцесса. Я взяла твою любимую юбку. Ты помнишь свою юбку? Юбку? Я? Свою? Помнишь? От вопроса сестры Юн пал впал в то чудное состояние ума, когда в голову не приходит ни одного вразумительного ответа. Такси. Большой и просторный автомобиль серебристого цвета и неизвестной мне марки. Мягко покачиваясь на неровностях дороги, неспешно везет меня по городу. Сижу сзади, один, на удобном сиденье, смотрю в боковое окно на неторопливо проплывающие мимо незнакомые дома и улицы. Сун Ок сидит на переднем сиденье, рядом с водителем. Мама Юнми ждет нас дома, готовит встречу. Обстановка в машине несколько напряженная. Это я виноват. Нужно было все же сначала подумать, какой может быть реакция на мой вопрос. А как называется этот город? А уж потом его задавать. Услышав, что я спросил, сестра Юнми снова расстроилась, что я ничего не помню. А водитель, пожилой кореец с плоским и хитрым лицом, похожий на японца, сильно удивился. Ну что ж, ляпнул, не подумав. Бывает. Зато я теперь знаю, что это Сеул, столица Кореи. А ляп простителен, ибо нахожусь я в некотором ошеломлении. Во-первых, это мой первый выход под открытое небо из уже знакомого и безопасного убежища – больницы. А во-вторых, это одежда. Женская одежда. Обычно я ее с кого-то снимал. Нынче же процесс прошел в другом направлении, заставив вернуться меня к мыслям об отработке кармы. В итоге, в завершении процесса на юнми были одеты трусы. Майка, желтая рубашка с длинными рукавами, черная, плесированная юбка с двойной блестящей окантовкой по низу, зеленого оттенка кофта, плотные теплые колготки коричневого цвета, черные ботинки на шнурках и вязаная шапочка из разноцветных ниток с помпончиком, прикрывающая лысый череп. После того, как врачи сбрели волосы на голове, расти они особо не спешат. Сун Ок оказала неоценимую помощь по натягиванию колготок. Постоянно перекручивались. Фух, ну что за одежда? Единственным светлым моментом в процессе одевания стало отсутствие в комплекте одежды сиськоуловителя. ловителя. У Юнми ловить им нечего. Круть совсем маленькая. Можно и без него. Юнми оделась, и мы с ее сестрой прошлись по этажу, заглянув в несколько кабинетов. Поблагодарили врачей, медсестер. Низко кланялись, распевно произнося «Кам Переводится как «Большое спасибо» с корейского. Я повторял поклоны за ок, широко улыбался и помалкивал, прислушиваясь к своим ощущениям от одежды. Такое чувство, что ноги чем-то сжаты и голые. Как-то неудобно, когда все видят твои ноги. И снизу как будто... Поддувает. <смех> в кабинетах все нам радостно улыбались, кивали в ответ и желали здоровья. В общем, больницу мы покинули на волне позитива. Спустились на лифте вниз. Большой холл с квадратными черными колоннами вдоль стен и блестящим, зеленого оттенка мраморным полом. Не слишком ли солидный холл для больницы, подумал я, наглядев обстановку. Пока я озирался, Сунок вновь полезла в свою большую, ярко-синего цвета сумку, которая принесла с собой одежду для меня, достала короткий, красный пуховичок, надела его на юнми. Сама застегнула молнию, сама защелкнула все кнопки, поправила воротник. Я стоял только глазами лупал, не возражая, резонно решив, что она уж точно лучше меня знает, чего и как тут нужно делать. А если знает, то пусть и делает. Наконец, дополнительно утеплившись, мы вышли на улицу. После почти трех недель, проведенных в помещении, воздух был невероятно вкусный. По холодам, машинами, каким-то дымком, асфальтом, сухими листьями и чем-то еще. Незнакомым, но приятным. Кажется, специями. Не успел я с удовольствием несколько раз вдохнуть полной грудью, Как к как нам уже подъехало такси. Надышаться не вышло. Сун Ок быстро усадила меня в машину и закрыла за мной дверь. Вот, едем теперь по городу, к себе домой. Юн Ми, как ты себя чувствуешь? – спрашивает, развернувшись ко мне Сун Ок. Ничего не болит? Хорошо, ничего. Тебе не жарко? Нет. Тебе не холодно? Нет, отрицательно качаю головой я и односложно отвечаю. Все хорошо. Эх", сокрушенно говорит она, качая головой, при этом сморщившись и слегка скалясь, так как это умеют делать корейцы. Я так переживаю за твое здоровье. Наверное, нужно было тебе еще побольше побыть в больнице. Нет, все хорошо, но ну говорю я. Это она уже в третий раз спрашивает, очень беспокоится. По моему впечатлению, мне кажется что у Юнми хорошая, дружная семья, в которой люди действительно любят друг друга. Мама и сестра Юнми искренне волнуются и заботятся о ней. Отца, как я знаю, в семье нет. Умер 12 лет назад. С тех пор они живут без мужчины в доме. Втроем мама, Сун Ок и Юнми. Сун Ок старше Юнми, учится в институте. В каком именно и на кого, я еще не спросил. «Знаю, что семья живет где-то на окраине города, в доме с магазинчиком, который принадлежит матери Юнми. Больше ничего о семье не известно. Не расспрашивал. Решил разузнать обо всем в более подходящей обстановке. Скоро уже приедем», — вновь обернулась ко мне Сун Ок. «Немножечко осталось. Ты счастлива, что едешь домой, Юн Ми «Да», — односложно говорю я, стараясь выглядеть воодушевленно. Мама дома тебе столько вкусного приготовила. И твое любимое пулькоги. Пулькоги – сладкое мясо. Известное корейское блюдо из мяса. Готовится с зажариванием в его сладком соусе. Пулькоги очень любят дети. А, хорошо. Ты не рада? Почему рада? Просто я не помню, что такое пулькоги. Сти. Сестра Юнми несколько секунд молчит, затем кивает и разворачивается в кресле, садясь прямо. Замечаю внимательный взгляд водителя такси, смотрящего на меня через зеркало заднего вида. Я отворачиваюсь и снова смотрю в окно. За окном современный город: широкие улицы, высокие здания из стекла и стали, много магазинных витрин, много ярких рекламных щитов, много машин. Много людей на скутерах и небольших мотоциклах. Много больших автобусов. Много пешеходов. Короче говоря, столица. Машина въезжает на мост через широкую реку. Вдали, на горе, замечаю тонкий серый шпиль телевизионной башни с толстой нахлобучкой недалеко от верхушки. Наверное, оттуда потрясный вид на город. Нужно будет как-нибудь сходить, посмотреть. Переезжаем мост. Гора и телебашня скрываются слева за домами. Едем дальше. Дома потихоньку становятся ниже. Дорога пошире. Водитель поворачивает направо, съезжая с автотрассы. Теперь путь пролегает по неширокой улице, только которой за каменными и металлическими заборами выстроились в ряд невысокие, в 2-3 этажа, дома. Причем дома по степени своей крутизны идут в разнобой. Шикарные домики-коттеджи современного европейского дизайна спокойно соседствуют с домами попроще, а то и постройками откровенно холупистого вида. Появилась легкая холмистость. Дорога заиграла вверх-вниз, вверх-вниз. Когда такси забирается на верхушку холма, в окно видно уходящее вдаль море таких же небольших домиков, мимо которых мы сейчас едем. Похоже, это уже край города. Наконец, сворачиваем налево, в проулок, и заехав в какой-то малюсенький дворик, машина останавливается. «Приехали, приехали!» – дурашливым голосом радостно прокричала Сунок, открывая дверь. «Юнми, выходи!» Послушно вылезая из машины. Некоторые растерянности озираюсь по сторонам, не зная, чего дальше делать. «Юнми, ты чего стоишь? А ну давай, пошли!» Мама уже, наверное, совсем заждалась. «Куда идти-то?» «Пойдем, пойдем!» Позвала Сунок, направляясь к дверям в стене дома, в которой кроме двери не было больше ничего. Одна голая стена. До того, как меня позвала Сунок, я стоял к ней спиной. Вздохнув, я пошел за ней следом. Зашел в открытую ею дверь и попал в небольшую, слабо освещенную электрическим светом прихожую. Огляделся. Слева у стены... Аккуратный деревянный шкафчик с обувью. Вешалка для одежды с тумбочкой с сиденьем под ней. Справа стена. Вкусно пахнет едой. «Мама! Мама! Мы дома!» Громко закричала сынок, нагнувшись и стягивая себе уличную обувь. «Мам! Юнми вернулась! Раздевайся!» Скомандовала она, оглянувшись и увидев, что я просто стою. Я расстегнул и снял себя пуховичок, повесил на вешалку. Снял шапку, провел ладонью по чуть спотевшей голове, чувствуя, как коротенькие волосы колют ладонь. Сун ок, не сняв уличной куртки, убежал куда-то вперед. Видно к маме юнми. Я, не торопясь, снял ботинки, аккуратно поставил на полочку шкафчик, надел, стоявшие задней камень ко входу розовые тапочки и вздохнув. Делал несколько осторожных шагов. Полу из светлого дерева. Думая при этом об одной штуке, внезапно прошедшей мне в голову. Сестры у меня нет. Поэтому обратиться к Сун Ок сестра, ничего сложного. Это не вызывает в моей душе антагонизма. Но как быть с мамой Юнми? Несомненно, мне следует называть ее мамой. Но ведь у меня же есть своя, настоящая мама. Мысль о том, Что я буду говорить чужой женщине, мама, неприятно. Такое чувство, словно я как какое-то предательство совершу. Юнми, доченька, ты приехала, я так тебя ждала, бедная ты моя девочка. Не успел я и, как говорится, мявкнуть, как меня крепко сжали в объятиях Дальше меня обнимали, целовали, прижимали, говорили, что я бледная, с синяками под глазами отощавшая, уставшая. Короче, со мной делали все то, что обычно делают женщины, встречая после разлуки своих детей. Я стойко переносил все тяготы, терпеливо ожидая окончания, поскольку у меня есть опыт подобных встреч. Не особо-то, в общем-то, эта встреча отличается от тех, которые устраивала мне на первом году учебы мама, когда я поступил в институт, заселился в общагу и стал редко появляться дома. Сун Ок тоже приняла участие в радости, слегка потискав и пообнимав меня. Но все когда-то заканчивается. Наконец, мама Юнми выпустила меня из объятий. «Мои дети дома!» Улыбаясь, произнесла она, пальцами вытирая слезинки в уголках глаз. «Теперь мое сердце спокойно. Пойдемте, поедим вместе». «Сунок, где твоя сестра?» «Мам, она пошла в интернет. Я включила ей ноутбук». Она в нашей комнате. А, хочет посмотреть, что ей подружки написали? Ну, не знаю, удастся ли ей это. Почему? Ма, она забыла все пароли. Как она посмотрит, если не сможет никуда войти? Сидит, пытается вспомнить. Аджижижи, у меня сердце кровью обливается, когда я на нее смотрю. Ты видел, как она держала палочки для еды? Так словно впервые взяла их в руки. Да. Так странно. Вся моя радость уходит, когда я вижу Юнми Ви такой потерянной. Ма, доктор говорил, что может быть нарушение правильности движений. Помнишь, он называл это моторикой? Может, с ее пальцами это оно и есть? По ее виду, она совсем палочками есть разучилась. Ух, неужели это те последствия, о которых говорил доктор? И вкус у нее изменился. Сказала, что все очень острое. А ведь я совсем-совсем чуть-чуть специй положила. Пулькоги свою любимую всего кусочек съела, а кимчхи... Кимчхи – блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приготовленные квашеные овощи, в первую очередь пекинскую капусту. Кимчхи корейцы ездят всегда и везде, как украинцы сало. Вообще есть не стало. Как такое может быть? Что это с ней? Может, у нее живот от лекарств болит? Мама, доктор сказал, что нужно подождать. Помнишь, она забыла, как ходить нужно. Сейчас нормально ходит. Все вспомнила. И компьютер помнит, как с ним обращаться нужно. Просто память немедленно возвращается. Но она обязательно вернется. Вот увидишь. Мам, пожалуйста, ну не беспокойся. Ох, сунок. Я так на это надеюсь. Но одной надежды мало. Я и завтра сварю здоровый супчик. Мам, ну не надо. Почему? Ей нужно поправляться. А ты знаешь, какой он полезный? Люди говорят, что он даже от туберкулеза вылечить может. Ты слышала об этом? Ма, Юнми же сказала, что не будет есть его никогда. Ты помнишь, как она тогда плакала, когда узнала, что он сварен из маленьких собачек? Ну, это давно уже было. Хочешь, чтобы она опять расстроилась? А она сейчас об этом не помнит». И ничего страшного не случится, если она его немножко покушает. Пользы от этого будет гораздо больше, даже если она потом расстроится. Я уже сделала заказ, завтра привезут мясо. Мам, ты такая упрямая. Зачем спрашиваешь, если уже все решила? Ну, нужно же мне с кем-то советоваться, сынок. Сижу перед монитором, торопливо сканируя сеть с невыполнимым желанием за раз впихнуть себе всю информацию. Сунок тактично оставила меня наедине с компьютером, решив, что я хочу посмотреть свои личные сообщения в соцсети. Не стал смущать младшую сестру. Спасибо, конечно, за такое вежливое обращение, только вот прочитать мне нечего. Во-первых, я кода доступа не знаю к этой сети, а во-вторых, оно мне нужно. Как только Сунок ушла, оставив меня сидеть перед открытым на экране кном для ввода пароля, я быстренько его свернул и ринулся в сеть. Первое, с чего я начал, посмотрел карту мира. Выяснил, что земля здесь тоже круглая. Материки такие же и столько же. Очертания их похожи на наши. Крупные острова вроде там же, с этим все понятно. Потом полез искать, есть ли Россия? Есть. Так же называется, там же находится. И размеры страны такие же. Москва – столица, тоже хорошо. Затем изучил результаты поиска по своему запросу. Основные исторические события. Я, собственно, в истории не очень разбираюсь. Так, помню, в общем-то, только основные моменты. Но и моих знаний хватило для того, чтобы заметить различия. Во-первых, здешние сроки войн, Первой и Второй мировой, и войн 1812 года не совпадают с нашими. Войны примерно в то же время были... Называются так же, но начинались они и закончились в другие годы. Во-вторых, исторические деятели. Совпадений нет. Никаких. Ни Ньютона, ни Королева. Странно это все, конечно. Но должен же этот мир чем-то отличаться от моего. Гуань Инь сказала, что он очень похож. Да, действительно, похож. Есть отличия, с которыми следует разобраться в будущем. Но это после. Сейчас, пока меня от компании отогнали, нужно быстро посмотреть, что это за страна, в которую я попал. Хоть какое-то представление составить о том, что меня может тут ожидать. Набираю запрос «Южная Корея». Набираю по-русски. Я не стал заморачиваться английским, сразу пошел на русскоязычные сайты. Зачем мучить английский, если есть русский? Комп обновляет изображение на экране, вываливая на него новые ссылки. Так, шепчу я себе под нос. Ну и что тут у нас? Республика Корея. Государство Восточной Азии, расположенное на Корейском полуострове. Столица Сеул. Неофициальное название страны, широко употребляемое в средствах массовой информации Южная Корея. Ага. По-корейски Республика Корея называется Техан Мингук. Чаще используется сокращение полного названия Хангук. Окей, не возражаю. Главой государства Южной Кореи является президент. Нынешний президент Пак Кинхе, первая женщина-президент, представляющая партию Синури, была избрана в 2012 году. Женщина-президент? В Азии? Ну что, круто. Так, сейчас у них тут февраль 2014 года. Тот же год, что и у нас. Понятно. Женщинам в Южной Корее запрещено носить излишне откровенную одежду. Под излишне откровенной одеждой понимается та, которая провоцирует чувство стыда и дискомфорта у окружающих. Не понял. Женщина-президент и такая фигня в стране? Как их феминистки с потрохами не сожрали за такое? Или тут феминисток нет? Забавно, если так. Республика Корея занимает южную часть корейского полуострова. Ага. Общая площадь страны – 99 617 квадратных километров. Неважно. Республика Корея является экономически развитым государством с высоким уровнем доходов на душу населения. А это хорошо. Крупнейший в мире судопроизводитель 45 – 45% доля рынка. Большой спрос в Китае на корейские товары, особенно автомобили. 45% мирового рынка – это дофига. Во куда нужно устраиваться переводчиком, судостроительную компанию. Платить там должны неплохо. Экономика Южной Кореи по состоянию на 2008 год является 13-й в мире по валовому внутреннему продукту, 15-й в мире по номинальному ВВП. Валовый национальный продукт на душу населения вырос со 100 долларов США – в 1963 году до более чем 20 000 долларов США в 2005 году. Количество нулей на одну душу выглядит весьма позитивно. Корейцы являются коренным и основным народом. По результатам переписи 2007 года население Кореи составило 48 миллионов 678 тысяч человек. 48,5 лямов для такой территории, наверное, нормально. В нашей Японии почти 130 миллионов сидит. Всегда, когда слышу эту цифру, думаю, как они там все помещаются. В России население 140 миллионов. Но нашу территорию с ихней-то не сравнить. Так, что тут дальше? Техника, энергетика, транспорт. В данный момент это не актуально. Что еще? Основные религии в Южной Корее традиционный буддизм. И относительно недавно проникшие в страну христианство. Буду иметь в виду. Так, тут все понятно. А что пишут нам на другом сайте? Южная Корея, Техан Мингук, Республика Корея, страна утренней свежести. Государство, южной части Корейского полуострова, родина Даширака, Чакапая, Самсунга, LG, Тэквондо и множество геймеров-ноулайферов. Несознательными гражданами путается с Японией, что, простительно, субподрядчики, рисующие львиную долю аниме, расположены именно в Южной Корее. Говорят, что характерно, на корейском языке пишут хангелем, который алфавит, а не иероглифы, и ханчой, это кида иероглифы. Хм, забавная подача материала с юмором, похожа на нашу лурку. Чем известно? Девайсы и автомобили производят over 9000 электронных девайсин – мобилки, смартфоны, телевизоры и самобеглых повозок, которые из-за своей относительной дешевизны и приемлемого качества используются спросом у широких слоев населения. Deo, Samsung, LG, Hyundai, Kia, Yon, совместные русско-корейские Kumo – десятки их, также производят комплектующие Вроде чипов памяти, которые используют сторонние производители, китайцы японцы. А и Samsung на пару закрывают до 60% всего рынка памяти в мире. Так как китайский дядюшки Ляо с самодельным паяльником и треснутыми очками пока не парник в наномир, то цены на память зависят от ситуации в Республике Корея. Игрота, значительная часть популярных задротских ММОРПГ было рождено... Именно в южной части корейского полуострова. А среди заинтересованных лиц там бешеной популярностью пользуются любые задротские электронные развлечения. Особенно Starcraft. Гитаристов порой радуют корейские гитары Ibanez и PRS среднего ценового сегмента. 10 лет назад львиная доля среднеценовых Ibanez лепилась именно в Корее. Ныне же производство таких гитар перекочевало в Индонезию, которая отдала Китаю производство дешёвых Да Джио, же Тэквондо, Нагомашерская разновидность мордобойного спорта. Фу, да, все в принципе так же, как у нас. И фермы с теми же названиями. Южнокорейцы сильно зависят от внешней политики США, но при случае не упускают возможности и сами взять штурвал на себя. Особенно если расхлебывать весь негатив будут Штаты. Также Республика Корея дружит с Китаем. Стал 90-е основным партнером в регионе. Японией, несмотря на разогласия по вопросу принадлежности пары Каменюк в Японском море и географического названия самого моря. Также теплую любовь к японцам по поводу милого периода совместной истории. И Россией, у которой копипастит ракетные технологии. Ого! И тут наши ракеты продают. Экономика и промышленность. Клеят разные машинки, паяют электронику. Добавок, страна лидер в поклейке корабликов. На 2011 год контролировала около 40% мирового рынка судостроения, обогнав на нем япошек еще в 2003. -м. Среди топ-10 судоклепательных компаний мира, корейских, аж 7 штук. Крупнейшая в мире верфь тоже здесь. Ну вообще. Основную роль в экономической жизни Кореи играют чоболи. Корейские корпорации, аналогичные японским дзайбацу, существовавшим до конца Второй мировой, упомянутые выше Samsung, LG и являются фирмами подобного типа. Власть в этих фирмах, правило передается по наследству. Отличительная черта корейских корпораций – многопрофильность. Под эгидой одной фирмы могут работать до черт подразделений, занятых в совершенно различных сферах, от пищевой до ракетно-космической. Коррупция в Корее полностью побеждена путем безоговорочной сдачи ей в плен. Все настолько плохо, что даже хорошо. Коррупционная система легко и ненавязчиво слилась с легальной экономикой в неистовом экстазе, дополняя и усиливая последнюю. Выдрать ее оттуда, без риска грохнуть всю экономическую систему, не представляется возможным. Зато гаишники там взяток не берут. Вот. Государственная пенсионная система никогда не существовала. Крупные корпорации имеют собственные пенсионные фонды. Крестьянин, рожай больше детей, а вас обеспечат в старости, если хиковать не стану. Положение работяги в Южной Корее, как ни странно, куда хуже положение его коллеги в Российской Федерации, в том числе и на южнокорейских предприятиях где уже выучили слово «щебаль». Про азиатского тигра слышали даже дети. А вот то, что забастовки в Южной Корее обычно кончаются кровью, известно не столь широко. С точки зрения корейского менеджмента, единственный закон, действующий на территории предприятия, правила компании и корпоративный кодекс, по которому, к примеру, разговоры о профсоюзе уже повод для выписывания люлей. А любая марксистская литература Вещдок в суде. Заемный труд и срочные контракты в Южной Корее процветают пышным цветом. Средний корейский работяга работает не в количество часов, если верить статистике. Красноречиво и то, что по показателю самоубийств Южная Корея в полтора раза обгоняет Россию с ее 20 жмурами на 100 тысяч населения. Сноска. Южная Корея находится на втором месте в мире по количеству самоубийств. Да, как-то сурово тут у них. Армия призывная. 700 тысяч юнитов. А как же, когда на севере коммуняки? Призываются поголовно все носители яиц. Белый билет получают лишь ущербные инвалиды и откровенные уголовники. Остальные могут получить лишь отсрочку на окончание учебы. Дедовщина возведена в официальный метод воспитания. Вооружены импортными танчиками и самолетиками, среди которых затесалось даже несколько образцов из этой страны. Т-80У, например, активно пытаются клеить собственную броню и авиатехнику и ею же вооружаться. Получается, пока что-то невнятное. В случае войны вся Южнокорейская армия полностью переходит под командование США. Данный факт порождает настроение, США все сделает за нас. В итоге стратегов в армии Республики Корея нет как класса. Далее стоит проблема полного и безоговорочного отсутствия боевого опыта. Восками рулят амбициозные карьеристы, для которых война это что-то полувиртуальное с веспином и минералами. Таким образом, самостоятельная боеспособность данной армии вызывает определенные сомнения. Хм... Главное в жизни Республики Корея, если обобщенно, это иерархичность. Младшие подчиняются старшим, патриархальность, бабы ничего не решают и престиж. Ну, в Японии также. О! Вот это интересно! Гендерная ситуация. Гендерная ситуация. Долгое время в Корее считалось, что удел приличной девушки из среднего класса только дом и дети, и работать она не должна в принципе. А раз так, то и высшее образование ей, как козе-баян, или обезьяне граната Так было годов до 60-х, когда мамочки начали пропихивать дочурок в вузы, для того, чтобы те там знакомились с перспективными молодыми людьми. Естественно, самые перспективные были в самых элитных вузах, руководство которых, видя, что сии особы, не осваивают даже начальную программу, запилило специальные факультеты домоводства, Где не было ничего лишнего. Только домоводство и домашние финансы. Деньги, кстати, муж по традиции полностью отдает жене. 70. -е. Диплом вуза становится обязательным атрибутом потенциальной женушки, желающей пожизненно приносить тапочки своему хозяину за его бабло. Желание работать по специальности решительно пресекается. 80. Профсоюзы таки выбили право баб оставаться на работе после замужества. Но это мало что поменяло. Они как были мебелью в униформе с функцией принеси кофе, так ими и остались. Реальных дел им не доверяли. Ну и наконец 90-е и наше время. Девки учатся работать. Могут работать, хотят работать, но им не доверяют ничего сверхподшивки бумаг, до да все того же кофе. И форменной юбки, обязательные для носки в пределах фирмы. И зовут кофейными барышнями. Поэтому бабы, хоть сколько-нибудь рубящие в мотане, предпочитают работать на представительство иностранных компаний, а то и вообще укатить на тракторе в закат. В Европу или США там сделать карьеру можно. И наконец-то отменили уголовную статью, грозившую за супружескую измену тюремным сроком в два года и действующую в основном на баб. Это все было про представительниц среднего класса и элитки. А бедная, ничем не примечательная тетка, Пахивала все это время на ткацких фабриках, сборочных производствах на огороде мужа-фермера. В последнем случае практически за бесплатно. А некоторые плевали на все и шли в проститутки, где могли тоже сделать карьеру, отдавшись кому-нибудь из сливок общества. В Корее годов до 90-х любая невеста была обязана быть девственницей. Мужик – нет. Создавшуюся проблему и решала весьма развитая сеть борделей, куда катались за засекасом даже из Японии. Хотя проституция в Корее как бы запрещена 1948 года. Всем, как обычно, эм, и стоило только президенту Ному Му Фюно в двухтысячных х привести таки закон в исполнение, проститутки быстро самоорганизовались в профсоюзы. И под лозунгом «все равно я работать не буду» Провели серию шествий и пикетов, продемонстрировав обалдевшему с таких раскладов гаранту конституцию мать Кузьмы. Но проституция и сама потихоньку начала загнивать в Корее, ибо даже туда докатилась сексуальная революция, пусть и в несколько искаженном виде. Теперь боязливые куны посредством официантов знакомятся с девками в спецзаведениях для съема, найтах, а совращают их в лав-хотелях, заведениях с подчасовой оплатой помещения содранных в соседней Японии. Но женятся большинство из кунов все равно под контролем родителей. Некоторые настолько замордованы учебой и работой, что не то что подойти, посмотреть на живую бабу боятся, ибо навыков самостоятельного контактирования с представителями неземных цивилизаций никаких, да и времени нет. Бабам же тем паче по определению положено быть робкими и боязливыми. И тут когда у родителей куна таки появляется решение женить свою непутевое дитятка. Внезапно встает дилемма. Баб фертильного возраста в Корее внезапно на 500 тысяч меньше, чем мужиков. И если городские мажоры, обделенными не останутся при любых раскладах, то сельские пацаны плачут горючими слезами. Последняя селянка свалила в Сеул, прочь от картошки, риса, четырех стен и тотального патриархата, который из корейской диаревни – И не исчезал никогда. Вначале пытались импортировать китаянок, но те валили вслед за кореянками в Сеул в первые же секунды получения вида на жительство. Потом остановились на вьетнамках, и это было взаимовыгодное соглашение. Вьетнамские провинциалки рады перебраться из джунглей в теплый дом со спутником МТВ и привычны к тяжелой сельской пахоте. В итоге на этом выросла целая брачная индустрия. Около 10% браков в Нонче в Корее заключаются с представительницами зарубежных государств. Впрочем, в этом плане Корея не уникальна. Вьетнамские невесты популярны в Китае. На что поделать? Одна семья, один ребенок. И это, как правило, мальчик. «Юн ми, ты вспомнила пароль?» Неожиданно раздавшийся из коридора громкий голос Сун Ок заставил меня вздрогнуть. Я торопливо закрыл окно русского сайта. Там, где я был, и снова развернула весь экран при приглашение ввести пароль. «Вспомнила?» – спросила Сунок, открыв дверь и заглядывая в комнату. Я молча отрицательно покачал головой. «Не расстраивайся. Потом вспомнишь. Пойдем пить чай. Там мама всего столько вкусного к чаю сделала. Ты тут не замерзла?» «Нет. А что? Наш котел опять засорился. Внизу нормально греет. А тут сверху плохо. Нужно мастера вызывать, чтобы почистил» а понятно сколько уже раз говорила маме чтобы не покупала это дешевое масло все равно потом за ремонт платить приходится почему она меня не слушает а что за масло поинтересовался я закрывая ноутбук и вставая за стола ну для котла котел же маслом топится а, -а, -а. снова глубокомысленно сказал я не очень понимая о каком масле идет разговор у нас на земле Насколько мне известно, в сжигают либо газ, либо уголь, либо дрова. О каком масле идет речь? Может это нефть? Земляное масло? Или я опять неправильно что-то понял?